глава 12. Я настолько углубилась в документы, что не заметила, как дверь беззвучно открылась. И только когда ко мне обратился тихий голос Стаса, я вскинула голову, растерянно озираясь. А я ее везде ищу. Он стоял рядом с сестрой. Давно она у тебя? Мужчина погладил ей челку. И девушка забавно насупилась и отвернулась, явно не желая прерывать целительный сон. Часа два точно. Так же еле слышно ответила я. «Опять ты смотришь на меня с жалостью». Его упрек был подобен ушату ледяной воды. «Я?» — переспросила я, понимая, что ни к кому другому он тут обращаться не может. а значит И правда себе придумал. Я вообще думала о его отце, Которому сейчас тоже, наверное, несладко. Может, именно эту жалость и сочувствие Он увидел в моих глазах. Да, вот только уж сейчас-то я повода тебе не давал. На руках не нес, от чудища не спасал. Он хотел продолжить, но я не могла не перебить. От какого чудища? Он запнулся, открыл рот, а потом так же молча закрыл. Забудь, Стас подошел сбоку к сестре, взял ее на руки и, не прощаясь, пошел к выходу. Полина сказала что-то неразборчивое, не открывая глаз, явно во сне. Стас! негромко окрикнула я его. Он нехотя повернулся. «Я не жалела тебя. Я сочувствую, что у твоего отца проблемы со здоровьем». На этой фразе он дернулся, метнул в меня взгляд, так и говоривший «Ну как ты не понимаешь?» и сказал «А отец тем более не нуждается ни в чьей жалости». И опять я осталась в кабинете одна, наедине со своим кофе. Час от часу в этом доме было не легче. В свою комнату я вошла, даже не включая свет. Устала, скинула туфли лодочки, размяла до хруста шею и навзничь рухнула на кровать. Мягкий плед почему-то впился в спину, и, пошевелившись и нащупав рукой что-то непонятное, я вытащила из-под себя лифчик. В слабом свете садовых фонарей, лившемся из окна, я чётко разглядела контуры кружева. Сверкнул и поблёк страз в форме сердечка, пришитый между чашечками, и мою руку словно свело. Эту пикантную часть своего гардероба я оставила у озера буквально вчера, и вот она здесь, в особняке, в моей комнате. Усталость, как ветром, сдула. Я стрелой метнулась к выключателю и комнату озарил желтоватый свет, но никого в помещении не оказалось и только белела записка на пледе, которую я в потьмах и не заметила. Я медленно, словно к хищному зверю, приблизилась к посланию, оглянулась по сторонам, еще раз внимательно осматривая каждый уголок комнаты. И была уже почти у цели, когда в голову пришла идея. Я резко припала к полу, заглядывая под кровать с бешено бьющимся сердцем, и почувствовала себя полной дурой. Там было пусто. Немного смутившись своего поведения, взяла записку, сложенную вдвое, и развернула. «Надеюсь, что ты потеряла его в гордом одиночестве», — гласила надпись на белом листе. «О нет, только не это! Неужели этот вор-оборотень нашел мои вещи у озера? И даже более того, он опять был в особняке, в моей комнате, и его никто не поймал». А что, если он причастен к тому, что Юрию Суворову стало плохо? Я уже давно отмела мысль о том, что мужчина был актером из агентства и задавалась только одним вопросом – где девочки могли его откопать? И что он хочет от меня? И вообще, с чего я взяла, что он связан с моими подружками? Я так была уверена в его актерских способностях, А вот теперь ситуации показывают, как я не права. В конце концов, не может же это быть все одним большим розыгрышем. Ведь так? И знаете, я даже усомнилась, всерьез начала задумываться на эту тему, пока не вспомнила про озеро и водоросли. Такое не подстроишь. Да и бледность Суворова, его отчаянную хватку – Я приспустила блузу, чтобы посмотреть, как там мое плечо, и с удивлением заметила царапины, словно от когтей. Вот уж не думала, что мужчины могут отрастить ногти, которые бы оставили такие следы даже через ткань. Я осмотрела блузу внимательнее и удивилась. Пять тонких порезов ткани, словно скальпелем как я за весь день их не заметила. Так была озадачена потерей документов, а потом Полиной, что на себя не обратила никакого внимания. Мне кажется, сейчас, когда мое сердце отбивает чечетку, самое время подумать о том, что вокруг происходит. Например, об этом оборотне Воре. Он забрал мои заметки, планы и таблицы не тронув те бумаги, что предоставляли нам Суворовы. Умён, подлец. Но как его не засекли? Как он не оставил следов? Кто он такой, что способен сделать это? И что ему надо лично от меня? Ведь когда я звонила ему по объявлению, то тогда и подумать не могла, что у нас на подлёте такой крупный заказ. Мог ли он знать об этом? Или это просто совпадение? Возможно ли, что я навела его на новую жертву? И что ему задело до моего белья? Я вспомнила свои ощущения, когда он нес меня на руках и как школьница, но тут же вспомнила драку, шприцы и то, как я улепетывала со всех ног. Нет. От такого экземпляра надо держаться подальше. И надо срочно рассказать Стасу про все». Быстро, пока не передумала, я влезла в свои туфельки-лодочки, поправила блузу и пошла. Далеко собрались. Похоже, коридорный патруль вернулся на свое место. «Проводите меня в комнату к Станиславу Юрьевичу». Охранник как-то странно на меня покосился и хмыкнул, особо задержав взгляд на блузе в районе груди, за что получил от меня гневный и нетерпеливый «Следуйте за мной!» Кивнул он и пошел впереди. И пока я двигалась за внушительным громилой, думала о том, что вот меня совершенно не воспринимают как угрозу подставляют мне спину, а вдруг я какая-то злодейка. Или сообщница врага, или я произвожу настолько ничтожное впечатление, что они считают, что справятся со мной одной левой. В общем, отвлекала я себя от нервной дрожи, как могла. Уж лучше буду думать о чем угодно, чем о том, как отреагирует блондин на мои слова. Тем временем... Мы шли в противоположный конец дома, и я заметила, что путь наш можно было значительно сократить, просто пройдя напрямую по галерее. Но мы почему-то петляли по коридорам, избегая некоторых мест. Интересно, там есть то, что мне нельзя видеть? Не удивлюсь, уже ничему, наверное, не удивлюсь. Мы остановились перед дверью, и сопровождавший меня мужчина, словно дворецкий, услужливо поклонился, становясь боком к стене. Только в каждом его движении так и чувствовалась ирония. Я подняла брови, молчаливо показывая глазами, что ему бы хорошо заняться своими делами и идти дальше. Но он невозмутимо выпрямился, отошел на два шага назад, и посмотрел мне прямо в глаза, с вызовом, словно дразня, ну давай, давай. Я поняла, что от второй пары глаз так и не избавиться, и решила, что сделаю по-другому. Я еще не успела постучать в дверь, только протянув руку, как Стас показался из комнаты совсем не в приподнятом настроении. Одно радовало, он явно не ожидал меня увидеть. В у него был немного растрепанный, словно он был в душе, взъерошил волосы, да так и оставил их сохнуть ежиком м можно войти не сразу нашлась я стас удивленно посторонился и внимательно взглянул на моего сопровождающего. Мне жутко хотелось посмотреть, что же там показал охранник и почему стас громко хмыкнул. но когда я повернулась Мужчина уже закрыл дверь. Он был одет в домашние штаны и футболку. Скрестив руки на груди, он с интересом рассматривал мои ладони. «Точно! Я же принесла ему доказательства! Что ж, теперь понятно, почему на меня так косился конвоир и почему Стас смотрит на мои руки с изумлением и недоверием. Вот!» Я поспешила протянуть ему записку. Он взял ее, но даже не прочел, не отрывая от меня задумчивого и немного подозрительного взгляда. «Прочитай», — вздохнула я, стараясь не нервничать. «Ты могла бы прийти без записок, если хотела побыть со мной». Он иронично изогнул одну бровь, словно и сам не верил сказанному. «Да нет же! Точнее, я совсем растерялась, боясь его в очередной раз задеть. Но и двусмысленность ситуации меня напрягала, поэтому я рубанула с плеча. «Это от вора!» Блондин перевернул записку, прочитал, потом почему-то поднес к носу и понюхал. Он сразу выпрямился. Мне даже показалось что словно бы стал шире в плечах, но это все белая футболка. Все знают, что она прибавляет объем. Трогала ее только ты? Только не говори, что думаешь, будто я полила ее духами. А я и не говорю. Мне показалось, или он фразу скорее проворчал. А мне хотелось провалиться сквозь землю, потому что мы как раз подходили к той части, где я должна была продемонстрировать лифчик и рассказать о том, что именно украл вор. «Что ты там комкаешь в руках?» Эту вещь он сопроводил с запиской, которую ты только что прочитал. Наконец, я отвлекла его внимание от самой записки, на которую он смотрел словно на змею, которую хотел задушить голыми руками. «Не понимаю». «Он же прочитал текст. Почему я должна ко всему подталкивать? Где вопросы? Что толку нюхать бумажку? Вот скажите, а?» Я с вызовом продемонстрировала ему свою кружевную деталь гардероба, и у него чуть не полезли глаза на лоб. Он явно замешкался и ничегошеньки не понял. «А при здесь это?» Его взгляд мигом похолодел. «Ты знаешь, вора!» Он это сказал скорее утвердительно и медленно пошел на меня. «Нет!» Словно щит я выставила перед собой белье. «Все не так!» Стас словно не слышал меня. Его грудная клетка вздымалась, и черт знает, какие мысли роились в его голове. Взгляд был просто прожигающе горяч. «Остановись!» Я выронила из рук белье, когда на автомате заслонилась от угрозы. «Минутку!» Я присела за бюстиком, почувствовав, как он, угрожающий тенью, завис надо мной. «Стас, я его не знаю, но я его видела!» Стас с интересом наклонялся ко мне, приседая на корточки, а я не смела пошевелиться. Что-то в его движениях было завораживающе хищное, гипнотизирующее. Он всё ближе приближался, а я все сильнее оседала на пол, пока в итоге не шлепнулась на попу. «Говори!» — хрипло потребовал он. Я не почувствовала злости в его голосе, только жуткое напряжение. Поэтому начала в спешке рассказывать историю нашего знакомства с оборотнем по вызову. И по мере повествования мне приходилось уже отползать, потому что Стас подбирался все ближе и ближе. «И ты сказала мне о пропаже только сейчас?» Он одним рывком вскочил на ноги, подал мне руку, но я поспешила подняться сама. Вот теперь я чувствовала его внутреннюю злость. Он почему-то теперь сразу мне поверил, а я-то приготовилась отстаивать свою честь. Что же так повлияло на его восприятие? Неужели записка? Он что, собака, чтобы унюхать что-нибудь убедительное на ней? Нет, тут должно быть какое-то другое объяснение. И мне надоело теряться в догадках. «Пока вокруг происходила невесть, что? Ты мне веришь?» «Пойдем в твою комнату. Мне нужно кое-что проверить». Он не ответил, махнул рукой, чтобы я следовала за ним и широкими шагами пошел на выход. Охранник так и стоял в коридоре, видимо, ожидая меня. Он с удивлением покосился на Стаса, пробежался глазами по моей одежде после чего мне захотелось его чем-нибудь поколотить. Понятно, что он подумал. Пришла к мужчине поздно вечером сливчиком в руке. Пока я шла за Стасом, так и чувствовала за спиной любопытный взгляд Цербера. Но когда я поворачивалась, чтобы поймать его с поличным, он неизменно принимал отстраненный вид, словно был караульным на службе президентского полка. Но знаете, что самое возмутительное? Когда мы дошли до дверей моей комнаты, меня в нее не пустили. Вежливо попросили составить компанию Игорю. На Игоря я смотрела крайне предвзято. Скрестив руки на груди, спиной оперлась о стену и думала о том, что этот дурдом не стоит даже тех денег, что мне предложили». А охранник явно не привык, что женщины на полторы головы ниже его так выразительно посылают его глазами. За что? За все хорошее. А может за то, что меня оставили за дверью собственной, пустевременной, спальне Странный скрежет из моей комнаты меня порядком напугал. Я забыла и про гневные взгляды в сторону конвоя, И про свое недовольство. «У меня что, там крысы? И, судя по звуку, гигантские?» «Нет, нет, не может быть здесь крыс, Жнецкая. Это ухоженный особняк». Но что тогда? Я собралась с духом и нажала на ручку двери, но не успела толком и открыть, как охранник впечатал руку в деревянную поверхность, прихлопывая дверь обратно. «Нельзя!» — наклонившись ко мне, сказал он. И это звучало достаточно угрожающе. Достаточно для того, чтобы я на время затихла, лелея в уме другие пути. Дверь неожиданно открылась, выпуская в коридор Стаса. Взглянув в его глаза, я отшатнулась. В них был голубой лед. Он смотрел словно сквозь меня — И я на расстоянии чувствовала, как он объят неприятными мыслями, которые заставляли все внутри него кипеть. Как я это ощущала, я не могла себе объяснить. Волны эмоций расходились от него, и я заметила, что и мой Цербер тоже чувствует себя не в своей тарелке. Оставайся у себя, мне надо проверить твой кабинет. Моргнув, Суворов словно сам вытащил себя из засасывающего водоворота и посмотрел на меня осмысленно. Но Стас, который прошел дальше по коридору в сторону кабинета, затормозил. «Никаких «но», Лена, у нас ЧП». Достаточно категорично заявил он, чем меня сильно задел. А потом увидел мой вздернувшийся подбородок, и попросил уже мягче. «Не усложняй». Я немного оттаяла, но обида голодной кошкой так и мяукала на ухо, что я не заслужила такого обращения, что я имею право знать, что происходит, и кто же на самом деле этот таинственный мужчина по объявлению-вор. Стас сделал ко мне шаг, опустив плечи сразу выглядя куда как менее агрессивным и воинственным. Он протянул руку ко мне, а я следила за ней с замиранием сердца, пока два пальца не обхватили мой подбородок, и он не сказал «так надо». Он погладил мою кожу подушечкой большого пальца, а я стояла и не могла даже вздохнуть от неожиданности. Медленно убрав руку, он развернулся и пошел по коридору так, словно за ним гнались. <coughs> кашлянул охранник. «Ого! Он еще тут? Вам надо зайти к себе!» — напомнил он мне, пытаясь не ухмыляться. Но я-то все видела. Ух, наглая морда! В свою комнату я входила с опаской. Заглянула под кровать, открыла дверцы шкафа и проверила рядом с коробками с обувью. Крыс не было. Но это я так, для спокойного сна. И нет, я не параноик, но и не глухая. Скрежет-то я слышала. Прислушавшись к себе, я поняла, что совсем не боюсь вора. Того, что он как-то проник в комнату. И способен сделать это повторно. Возможно, этому поспособствовала наша с ним прогулка. А вот вероятность ночевать с крысами меня повергла в панику. Лифчик, что я так и держала в руках, я спрятала под подушку. Потом выкину. А то не нравятся мне такие бюстгальтеры-путешественники. Я услышала тихий разговор за дверью и, подойдя ближе, узнала голос Стаса и охранника. Но вот о чём они говорили, было не разобрать. Несколько минут тишины, во время которой я не знала, куда себя деть. Но шум в саду быстро стал для меня развлечением. Откуда они только собак берут? Где их держат? Где-то на территории есть псарня? Но зачем? Или к ним часто вот так вот наведываются воры? В этот раз собак было не так много. Но, возможно, Стас не всех поднял на уши. Об остальных обитателях дома я до сих пор не имела никакого понятия. К нам в крыло никто лишний не заходил. Да и подойти к окну, выходящему к крыльцу, у меня не было больше никакой возможности. Охранник не спускал с нас глаз. Время шло, постепенно поиски свернули, да я и не думала, что они принесут какой-то результат спустя столько времени. Наш ловкий вор уже давно ушел, пьет чай с баранками и смеется над нами. «Можно?» – стук в дверь, и голос Стаса стал сюрпризом. Я уже думала, что прокукую до утра у окна одна. Да, Стас уже накинул спортивную ветровку, значит, и сам был на улице. Как результаты? Мой голос звучал достаточно безразлично. Внутри зрела уверенность, что они ничего не нашли. Если бы не записка, я бы опять подумал, что здесь никого не было. Видимо, тот, кто ее послал... «Не ожидал, что ты пойдешь прямо ко мне. Да еще так скоро». А что с запиской не так? Я перевела взгляд на кровать, где ее нашла. Скажем так, знакомый почерк. Стас подошел к кровати и показал на место, где я обнаружила послание, ровно посередине. «Под нос себе», — сказал он. Но я отчетливо помнила, что не говорила ему, где нашла записку. Откуда он тогда знает, где она лежала, и что она и правда была посередине. Но свои вопросы я оставила при себе, внимательно посмотрев на мужчину. Все-таки он был не таким, как все. Но в экстрасенсов я не верила. Если бы он читал мои мысли, давно бы уже не смог на меня нормально смотреть. «У меня там порядочный хаос. Впрочем, думаю, как у каждого из нас». Он повёл носом, а потом наклонился над моей постелью, медленно двинулся вправо, к изголовью, а потом одним резким движением поднял подушку. Под ней покоился многострадальный лифчик. Этого тут не было, когда я был в комнате. «Конечно». Я только что положила его туда. Я переводила взгляд с него на подушку, а потом на сиреневый кружевной лиф на простыне. «У тебя что, супернюх?» Его голубые глаза тут же остановились на мне. Он сощурил их, будто прицениваясь. А потом сказал «просто внимательный». Заметил, что подушка лежит не так. «Допустим, но...» «Но ты же сказал, что его тут раньше не было. Я смотрел и там. Он не сводил с меня напряженного взгляда. И сейчас мне было проще согласиться. Пусть так. Похоже, мое «пусть так» мужчину не удовлетворило. Он опустил подушку на кровать, но не на ее обычное место. Думаю, ты не захочешь его носить». Стас посмотрел на бюстгальтер. «Это точно!» Я покачала головой. «Давай выкину!» Он сгробастал лиф рукой и пошел на выход. «Спокойной ночи!» Пожелал он напоследок. «Да я сама! Не надо!» Кинулась я за ним, но наткнулась на дверь, которую с удовольствием пару раз пнула. «Позорится еще больше перед охранником!» устраивая разборки в коридоре, совершенно не хотелось. Я рухнула ничком на кровать и бессильно зарычала в подушку. А звереешь с ними